Глава восьмая. 1941 год. «Что мы с этой штуковиной будем делать?» Зачарованно прошептал Денис и вытянул пальцы, чтобы потрогать черные кнопки странного аппарата. Катя тут же шлепнула его по руке. «Не трогай!» Но он все равно коснулся клавиши. Она была холодной, чужой, и на его прикосновение ответила упругим движением. «Вот это да! Похоже на печатную машинку, но...» «Это не она», — сказал Петя, разглядывая аппарат. «Здесь какие-то лампочки, штекеры, выключатели и бумагу некуда засовывать». Лена заинтересованно смотрела на кнопки, будто бы примериваясь, сможет ли она заставить бегать их под ее пальцами. Она занималась в кружке машинописи в доме пионеров, но таких аппаратов тоже не видела. Хотя огромная печатная машинка Етрань. Чем-то напоминали механизм, застывший сейчас перед ними на столе. «Тут есть шнур!» — вдруг сказал Денис, вытащив черный провод с вилкой на конце. «Она электрическая». «Значит, запустить точно не получится, — пожала плечами Катя. Электричества в доме нет». «Я, кажется, знаю, что это такое», — вдруг сказал Витя, до того молча стоявший по другую сторону стола. Головы ребят одновременно повернулись к нему». «Это шифровальная машина. Кажется, она называется...» Он напрягся, пытаясь вспомнить название. «Загадка. По-гречески — Энигма». Денис смотрелся в заднюю панель машины, уцелевшим стеклом на очках. «Точно!» — медленно сказал он. «Тут так и написано. Смотрите. Энигма». Витя продолжил. «Я видел в каком-то фильме про войну, как с помощью похожей штуки немцы зашифровывали сообщения, Которые передавали по рации, чтобы их никто не мог прочитать. А потом наши разведчики смогли один такой аппарат переправить через линию фронта, и почти полгода немцы были уверены, что наши не могут прочитать, что они пишут. А код расшифровали, и потом даже начали вести двойную игру. «Нифига себе!» — прошептал Петя. «Значит, нужно как можно быстрее доставить ее в штаб». И тогда... «Война не продлится так долго, аж...» Он быстро взглянул на Катю. Девушка заинтересованно слушала его и покачивала головой. «Аж...» Он сжал губы. «Война еще долго будет идти». «Ничего недолго парировала Катя, будто бы вообще не услышав ни слова. «Товарищ Левитан говорил, что враг вот-вот будет разгромлен». «Ты же видел их в своей деревне», — сказал Витя. «Оборона Москвы будет долгой». Он наморщил лоб, вспоминая урок истории по этой теме. — Кажется, если я правильно понимаю, только весной сорок второго года. В апреле их отбросят. — Да что за чушь? — всплеснула руками Катя. — Какой еще весной? Сейчас наши войска как следует ударят, и, может быть, в конце недели все закончится. — Угу, — мрачно сказал Денис. — Мы должны как можно быстрее... Она покачала головой. — Как ты себе это представляешь? «Заявитесь в Москву к товарищу Сталину и скажете, вот мы нашли...» Она взглянула на таинственный, поблескивающий в св... все эти свечи, аппарат. «Секретную машину, с помощью которой фашисты шифруют свои сообщения. Возьмите, пожалуйста». Ребята переглянулись. Предложение и правда было так себе. В мыслях оно звучало легко и просто. А стоило произнести вслух, и тут же появились вопросы. «Во-первых, на первом же посту нас схватят, отправят на Лубянку, где будут долго допрашивать. Знаете, сколько сейчас шныряет диверсантов в лесах? И я слышала, фашисты используют даже детей». «Но мы же скажем правду». «Чего нам боятся, пожал плечами Денис. «Наши точно разберутся. А потом еще, может, и наградят». «Посмертно!» — попытался пошутить Петя отрывком из известной кинокомедии Но Катя взглянула на него так, что он сразу умолк, и улыбка на лице растаяла без следа. «Не смешно. А ведь Катя права», — сказала Лена тихо. «Мы же не знаем, что это за штука и с какой целью немцы ее привезли. Ты говоришь, что мы честно все расскажем. А если окажется, что эту машину специально подкинули, чтобы обмануть наши войска?» «Ты такое мог представить, а?» Она посмотрела на Дениса. «И тогда о награде можно не мечтать». Мы реально подведем всех, и нас будут судить по законам военного времени. — Ага, — сказала Катя. Витя подошел к печке и принялся поворачивать мокрую сохнущую одежду. — Что же нам делать? — спросил он, оборачиваясь. — Я думаю, самое лучшее... Незаметно подкинуть ее к какому-нибудь посту, где ее увидят наши солдаты. Они уж сами позаботятся. — А что? — Это идея! — — согласился Петя, зевнув. — Но сперва нужно отдохнуть. Он посмотрел на палате, потом окинул взглядом почти потухшую печь. — Давайте на боковую. Катя встала с табуретки и покачала головой. — Нет. Спать мы будем не здесь. — А где? — удивленно спросил Витя, тут же подумав, что если придется еще куда-то идти, он, пожалуй, откажется. — Здесь слишком опасно. В любой момент могут нагрянуть фрицы или еще кто-нибудь. — А мы все уснем. — Да у нас даже винтовки нет, чтобы обороняться. — Где же еще? — повторил вопрос Денис. Катя пожала плечами и махнула рукой в сторону закрытого сундука, неприметно стоящего в самом дальнем углу избы. — Там. — В погребе? — не понял Витя. — Да, только там. Надежное укрытие, да еще и хорошо замаскировано. Собираем все теплое, что есть в доме, и быстро спускаемся вниз, Катя прислушалась. Вой ветра за окном не давал что-либо разобрать, но она покачала головой. «У нас мало времени». Витя поежился. Никто не хотел идти в сырой и холодный погреб. Но теперь, когда возвращение домой и теплая кроватка откладывались на неопределенный срок, остальные варианты исчезли сами собой. Денис пошел по дому, сгребая в охапку ткани покрывала полотенца, что попадались под руку, и передавал их петя а тот бросал вниз в открытое чрево сундука. — Завтра же в школу с утра, — сказал он как бы мимоходом, но Петя расслышал его слова, обернулся и внимательно посмотрел на одноклассника. — Ты правда надеешься попасть домой? — А ты нет. Они взглянули друг на друга, словно бы впервые. Еще вчера они были детьми, и такие вопросы их совершенно не занимали. — Мы на войне. — тихо ответил Петя. — Здесь всякое может случиться. Голос его слегка дрожал и был так серьезен, что у Вити, который стоял в тени печки и случайно послушал их диалог, поползли по спине мурашки. — Мы на войне. Одними губами повторил он Петя на ответ, словно пробуя эти слова на вкус. И вкус этот был гайковатым, сухим и страшным.